Ваши имя и фамилия?» — небрежно спросил Старков. Немец не отвечал и, продолжая улыбаться, смотрел то на Старкова, то на Маркова, то на Петросяна. «Можете, если хотите, назвать вымышленное имя?» — сказал Старков. «Адольф Гитлер!» — выкрикнул немец, перестав улыбаться. «Это имя не подойдет!» — поморщился Старков. «Его неудобно вносить в протокол вашего расстрела. Сами понимаете». Пожалуйста, какое-нибудь другое. В голубых глазах немца метнула растерянность. Он внимательно посмотрел на Старкова, на Маркова, занесшего ручку над листом бумаги, настоявшего у стены Петросяна, и, видимо, понял, что с ним не шутит. Все равно вы ничего от меня не узнаете, заучено проговорил он. Я очень советую вам поторопиться. Нам торопиться некуда, лениво сказал Старков и стал закуривать папиросу. На расстрел хватит пяти минут. Вы же не знаете, что вас ждет, воскликнул немец. Вы имеете в виду войну? Знаем, сказал Старков, наблюдая за дымом от папиросы. Немец явно торопил. Несколько секунд он молчал, а потом угрожающе произнес: "Вы ответите за это? За что? За это? Искренне удивился Старков. На протоколе расстрелом поставим дату позднее и таким образом будете расстреляны по закону военного времени, как шпион диверсант. Старков показал глазами на лежащие на столе вещи. «Ну — Ну-ну, давайте какой им нибудь имя. Не записывать же нам в протокол господин Икс. На лбу у немца проступил Испарин. Он что-то обдумал. — А если я буду говорить? — вдруг спросил он уже без всякой амбиции. — Вы отсрочьте свою смерть. — А может быть, и избежите расстрела? — спокойно ответил Старков. — Мы из контрразведки, и, естественно, нам важно получить от вас сведения. Впрочем, поскольку вы явно не генерал, вряд ли мы услышим от вас что-нибудь действительно важное. — Я давал присягу, — снова заучено выпалил немец. — Мы тоже. — Тихо, — сказал Старков. — Такова уж военная служба. Немец молчал, напряженно глядя прямо перед собой. — Вы член гитлеровской партии? — лениво спросил Старков. — К сожалению, нет. — Почему? Я жил не в Германии, — удивленно смотря на Старкова, — ответил немец. — Но после вашего возвращения из Прибалтики в Фатерланд прошло время? — Увы, недостаточно для того, чтобы я успел заслужить такое доверие. В это время Марков нетерпеливо пошевелился. Старков посмотрел на него и обратился к немцу. — Да, я забыл. Назовите все же какую-нибудь фамилию. Старков улыбнулся. — А то мой проткалист нервничает. Гельмут Шикерт, чуть подумав, ответил немец. Старков подождал, пока Марков записал фамилию, и сказал ему Сходите к начальнику конвоя, спросите, достаточно ли ему наших подписей. У меня нет своей печати. Немец проводил Маркова испуганным взглядом. Еще несколько вопросов. Нет для протокола, а так просто из чистого любопытства, сказал Старков. Сколько вам лет? Двадцать четыре. Не дотянули годика до круглой даты. С парашютом прыгали впервые, да. — Без тренировки? — удивился Старков. — Считает, что новичок первый прыжок делает более уверенно и храбро, чем второй и третий. — ответил немец механически, думая, очевидно, совсем о другом. — А что? — Пожалуй, это верно. Обратился Старков к Петросяну. — Все же нужно быть храбрым, чтобы ночью прыгнуть в полную неизвестность. Немец молчал. Эти домашние рассуждения Старкова доконали его. Кроме всего прочего, такой допрос исключал для него возможность прибегнуть к заучной браваде.